Глава 12. Проблеск После встречи с Мэтрес минуло несколько дней. Все это время Фабиан держал карту Таро на видном месте. Вдруг чародейке понадобится помощь. Впрочем, делал он это не столько из альтруизма, сколько из-за реальной возможности поймать демонов, связанных с убийствами. Однако жизнь мага не торопилась возвращаться в привычное русло. И хотя он твердо решил больше не прибегать к помощи чародейки, эмоционально-физиологическая составляющая его состояния никуда не делось. Вскоре Фабиан понял, что неприятные чувства возвращаются, как это происходило всегда. И если еще неделю назад он, не задумываясь, отправился бы к хозяйке снов, то сейчас все было иначе. Он собирался сам справиться с тем, что пожирало его душу и сжигало разум. Хотел своими силами выйти из этого состояния. Фабиан не появлялся на работе несколько дней. Он написал Вэллу и Ларри, что придет, когда будет готов, и все объяснит. В ответ наставник и друг поинтересовались, не нужна ли помощь. Но маг обоим ответил категорично «нет». Он не хотел снова сорваться на кого-нибудь из близких, так что решил изолироваться на пару дней, чтобы привести разум и душу в порядок. Он чувствовал себя так, словно его затягивает мутная темная трясина. И Фабиан не собирался сдаваться, все силы бросая на борьбу с ней. Первые несколько дней он едва ли не лез на стену. Хотелось даже себе что-нибудь сломать или рассечь. Лишь бы физическая боль заглушила эмоциональную. Тогда Маг просто садился на пол, закрывал глаза и пытался с помощью собственной силы воли подавить, запрятать эти чувства поглубже. А селфхарму нашел хоть и слабую, но альтернативу. Фабиан шел на пробежку. Селфхарм агрессия, направленная на себя проявляется в разных формах причинения самому себе вреда. Пусть и ненадолго, но это помогало. Утомленная душа проигрывала уставшему телу, эмоции гасли и давали немного отдыха разуму. В конце концов Фабиан вышел победителем из этой борьбы. Через несколько дней чувства заметно притупились. И хотя они не ушли совсем, Продолжая гладать разум и душу, Мак знал, что они больше не помешают вернуться к привычной жизни. По крайней мере, он был уверен, что не наорет на Ларри и вернулся к работе. А в Нуарвилле все это время жизнь продолжала подчиняться нерушимым законам. О недавних мрачных событиях никто, казалось, уже не вспоминал. Даже в департаменте все меньше и меньше говорили о туманной судьбе организации. Ничего так и не решилось, а Велл все еще пропадал в управлении национальной безопасности. Лучшая защита, когда неизвестно чего ждать, просто забыть о проблеме. И Фабиан также хотел бы поступить и с делом, мертвым грузом висевшим на нем. Убийств с того момента, Как они с Ларри поняли, закономерность так и не было. Это настораживало, заставляя гадать, что же могло остановить убийцу. Кроме того, интуиция опытного оперативника подсказывала, что делать однозначные выводы преждевременно. Преступник мог затаиться, выжидать. Он мог понять, почувствовать или узнать, что его ищут. Закрывать дело рано. Да и даже если убийства вдруг прекратились, найти преступников все равно нужно. Многие в департаменте знали, что глухое дело досталось Фабиану. И коллеги, которым он особенно не нравился, мстительно посмеивались, если речь заходила о буксовавшем расследовании. И в итоге Фабиан просто разозлился. В один из рабочих дней он молчал все утро, и только все сильнее хмурился, перелистывая в стотысячный раз редкие страницы с материалами дела. Ближе к обеду он не выдержал и разразился гневной тирадой, в которой самые грязные из известных ему ругательств выступали в качестве слов-связок. Но поток их иссяк, а глаза мага продолжали метать молнии. «Полегчало?» — с улыбкой спросил Ларри. У любого другого человека от такого обилия бранных слов уши бы свернулись в трубочку. Но элементалист давно к подобному привык. «Нет», — буркнул в ответ Фабиан. «Твою же мать! Я уже без понятия совершенно, за что зацепиться. Вот это все я наизусть выучил. Эти люди мне стали как родные. Жаль, что мертвы. Ну а толку?» Либо я упускаю что-то очень важное, либо убийцы просто неуловимы. Они войдут в историю департамента, как очередные ускользнувшие от наказания преступники. Черт! И ведь даже Барриш не в курсе! Ты уверен, что он не лжет?» Фабиан помотал головой. «Не сомневаюсь, что он говорит правду и действительно ничего не знает». Я бы понял, если бы он решил солгать. Мак на минуту задумался. Вообще, если за смертями людей стоит кто-то из владык, то вполне логично, что они скрывают свою причастность от собратьев, которые доверия не вызывают. Взять того же Барриша. У него слишком много выходов на людей. Нет, он стал бы только помехой, если бы знал обо всем. Его можно было бы подкупить, напугать, надавить, и он бы все выдал. «В тот раз он что-то не торопился тебе об Бакернаре говорить», — меланхолично заметил Ларри. «А потом весь город чуть не погиб. Этот ублюдок стал намного покладистее после того, как я навестил его с заклинанием демонической крови. До поры до времени, конечно». Не знаю, насколько еще его памяти хватит. А тогда он решил просто продемонстрировать свою силу. Не понимаю, на что он надеялся. Ладно, тогда твоих темных друзей отметаем. Вампиры тоже нет. У них сейчас своих забот по горло. Им не до людей. Фабиан поднялся с места и пересек кабинет. Он подошел к большой карте Арвилля висящий на стене рядом с его столом. В глянцевом полотне багровили головки канцелярских иголок. Они отмечали три места, где были найдены тела магов. Ларри соединил иголки толстой черной ниткой, однако точки не сложились даже в треугольник. Между местами преступления явно не было никакой закономерности. Маг принялся задумчиво разглядывать саму карту. Нуарвиль – мрачное пятно на поверхности планеты, больше двух с половиной тысяч квадратных километров серых улиц, переплетенных друг с другом. Любой переулок мог оказаться последним пристанищем неудачливого мага, а не невзрачное здание – каменной шкатулкой со смертельно опасными тайнами. Нуарвиль всегда был безжалостен к тем, кто решал бросить ему вызов но в итоге оказывался слишком слаб и не мог выстоять. Обычные жители, не маги, мало что знали о той незримой борьбе, что ежедневно разворачивалось на улицах. Поглощенные своими жизнями, простые горожане старались не замечать жутких событий, происходящих по вине демонов. Когда плохое происходит с кем-то другим, от этого легче отгородиться. Память у Нуарвилля всегда была короткой. Сегодня уже мало кто говорил о прошлогоднем нашествии демонов. Сердце города продолжало биться размеренным шумом грязной подземки. Думая об этом, Фабиан осознавал, что во фразе «Нуарвиль вечен» было не так уж много пафоса, как казалось на первый взгляд. «На моей памяти мы впервые зашли в такой глухой тупик» резюмировал элементалист, отвлекая мага от созерцания карты. «Да уж», – мрачно ответил Фабиан и вернулся на свое место. «Ни одной зацепки, хотя бы крохотной. Даже на телах ничего нет. Еще немного, и мне в пору в морг переезжать. Наш Франкенштейн меня уже ненавидит, хотя до этого, в отличие от многих, был равнодушен». «Что тут удивительного? Он-то привык к тишине и покою!» — сострил Ларри. Но Фабиан шутки не оценил. «Задолбало!» — проворчал в ответ он. А после небольшой паузы добавил «Ладно, к черту!» Ларри с сокрушенным видом покачал головой, а маг отодвинул папку с делом подальше и взялся за свои гримуары. Поверх одной из раскрытых книг Фабиан положил свой блокнот. Треть страниц уже была исписана какими-то символами и странного вида письменами. Телекинетическое мановение и пальцы мага крепко сжали ручку с выгравированными на металлической поверхности кельтскими узорами. Фабиан принялся оправить текст в блокноте, выводя буквы, больше похожие на кривые закорючки. Он никогда не хвалился тем, что знает несколько древних языков. Ими он увлекся еще будучи ребенком, обучаясь в Дагорате. Сначала для него это было просто интересным способом убить время, потом стало страстью. Когда пришло время выбирать специальность, Фабиан, не раздумывая, поступил на факультет иностранных языков. Благодаря этим знаниям он получил доступ к намного более широкому арсеналу заклинаний. Большинству чародеев, конечно, вполне хватало общеизвестных формул, но Фабиан по долгу своей работы не мог обходиться только ими. Вечером он отправился на охоту. Это занятие снова стало важным и практически ежедневным ритуалом, помогавшим успокоиться и снять напряжение. Порой он ловил себя на том, что расправлялся с врагами особенно садистским образом, например, просто разрывая демонов на куски голыми руками в облике безликого. Мак оказался прав, предположив, что магический дар Лизы, заклинательницы демонов, немного усилит его контроль над мощью безликого. А со всеми остальными тварями разговор он, как и прежде, вел исключительно на языке магии и силы. Но иногда оживали сомнения, стоит ли так злоупотреблять силой адской твари, заточенной в теле. Фабиан не был до конца уверен, что демон при случае не попытается заменить своего носителя, а проверять на практике свою теорию пока не решался. Слишком свежи в памяти были испытанные им ощущения, когда он едва не погиб, почти уничтоженный Шеду. Предвкушая охоту и чувствуя, как между лопатками бегут мурашки, Фабиан добрался до конечной точки своего пути. Он оставил машину на свободном парковочном месте и пошел по улицам, не разбирая дороги. Порой за весь вечер оперативник мог так и не встретить ни одного демона, и тогда домой возвращался рассерженным и раздосадованным. Желтые глаза окон жилых высоток провожали Фабиана, таращась в спину. По дороге ползли редкие автомобили, сырой ветер доносил запах выхлопных газов. Солнце давно село. На смену его свету пришел ярко-оранжевый суррогат электрического освещения. Создавалось ощущение, что искусственные лучи искажают реальность, сражаясь с черной тенью и играя с лепящими бликами в дрожащих лужах. Шагая по блестящему от влаги асфальту, Фабиан размышлял о зашедшем в тупик деле об убийствах. Внезапно он остановился посреди дороги. Впереди на ветру шумели кроны деревьев, высаженных вдоль пешеходной аллеи. С удивлением Фабиан смотрел на этот темный коридор. Ноги сами принесли его к месту предпоследнего убийства. Оставалось только пересечь аллею и выйти к огороженной стройке. И хотя маг еще с прошлого раза досконально помнил осмотр и само место, он все-таки решил еще раз навестить его. Вскоре мрачный остов недостроя вырос из темноты. Окружавший его высокий забор слабо серебрился в тусклом свете. Фабиан осмотрелся. Вокруг не души и тихо, как в могиле. Разве что свист ветра изредка доносился откуда-то сверху. доскрипел да металл. Окрестности недостроя и раньше не особо пользовались популярностью. А теперь местные жители обходили их десятой дорогой. Фабиан подошел к забору вплотную. Используя способности к телекинезу, перемахнул через ограждение и бесшумно приземлился по другую сторону. Здесь царила тьма. Слабый свет фонарей с улицы почти не проникал на стройплощадку. Вскоре глаза немного привыкли к мраку, и маг, крадучись, Пошел к месту обнаружения тел. Его до сих пор огораживала желтая ленточка. Она слабо вибрировала, когда ее касался случайный порыв ветра. Под ногами мага едва слышно хрустели песок и мелкие камешки. Наклонившись, Фабиан приподнял ленточку и пролез под ней. Он вышел в центр очерченного ей круга и присел, а затем ладонью коснулся земли. Маг закрыл глаза, а когда снова их открыл, они утратили человеческий вид, побелели и загорелись бело-голубым огнем, радужка и зрачок исчезли. Облик оперативника тоже несколько изменился. Из висков выросли рога, за спиной появились крылья, на землю лег длинный хвост, руки превратились в когтистые лапы и все же сквозь полупрозрачные контуры жуткой твари просматривались очертания человека. Фабиан запустил когти глубоко в мягкую сухую почву. Он загреб горсть грязного песка с бетонной крошкой, а когда поднял руку, то смесь посыпалась сквозь его пальцы. С шумом получеловек-полудемон вдохнул воздух, и чуткое обоняние уловило целый букет различных запахов. Не каждый из них Фабиан мог идентифицировать. Но он отчетливо учуял запах серы демонического происхождения. Этот аромат почти перебивал остальные. А вот и еще одно доказательство причастности демонов. И почему он раньше не догадался прибегнуть к этому способу? Тьфу! Кроме серы, обоняние уловило мерзко пахнущую медь. За ней тонкими струйками потянулись запахи обычных серы, угля и селитры, и совсем слабые – кирпича и глины. Маг опустил пустую ладонь и замер, глядя на горку песка. Обострившийся слух уловил за спиной шорох. Фабиан обернулся и успел заметить, как во тьме скрылась огромная фигура. Вскочив, маг вернул себе человеческий облик. Над кончиками пальцев появились атакующие печати и тут же метнулись в сторону, где исчез пришелец. Магический свет от сигилов вырвал из мрака часть тела гигантского существа. Демон! Фабиан выкрикнул заклинание, и под ногами монстра появился яркий световой круг, однако за секунду до этого фигура исчезла. Сверху вдруг послышался рык. Что-то тяжелое рухнуло на мага и придавило его к земле. Клыкастые челюсти мелькнули в каких-то сантиметрах от лица. Фабиан ударил монстра светящимся кулаком. Зарычав, демон отпрыгнул, оставив противника. Маг же моментально вскочил на ноги. «Карриган!» Повернувшись к нему мордой, прошипело создание. «Мы знакомы?» Злобно переспросил Фабиан. «Тебя многие из нас знают. И они не предупреждали тебя?» что со мной лучше не сталкиваться, — насмешливо ответил оперативник. Демон оскалился и метнул в противника ярко-голубой сгусток магической энергии. Расыпавшись искрами, он разбился о защитный сигил мага. Оперативник выкрикнул заклинание, но монстр успел метнуться к нему. Когти рванули воздух, Фабиан смог увернуться, но спустя миг на него обрушился удар хвоста. Мага отбросила в сторону, он упал и, прокатившись по земле, врезался в бетонную колонну. Тут же в нее ударил магический заряд. Каменные осколки посыпались вниз, Фабиан едва успел закрыть руками голову. Демон подошел к нему и наклонился, сквозь острые зубы вырвалось довольное шипение. Спустя миг лапа твари сомкнулась на шее мага, когти глубоко впились в кожу, из ранок засочилась кровь. Стон боли, вырвавшийся из горла Фабиана, превратился в хрип. А монстр легко поднял противника метра на полтора над землей. Фабиан обхватил ладонями запястье демона, царапая короткими ногтями жесткую чешуйчатую кожу. «Не стоило сегодня сюда приходить!» прорычало темное создание. Он сжал пальцы сильнее, и маг засипел, задыхаясь, Морда демона стала терять четкость и расплываться перед глазами. Фабиан из последних сил сконцентрировался, его ладони вспыхнули, а демон взревел. Он отпустил мага, и тот упал, приземлившись на ноги. Колени подогнулись, но Фабиан сумел удержать равновесие. Тут же в сторону демона полетели атакующие печати. Одна из них отсекла монстру руку, конечность шлепнулась в пыль. Вторая печать лишила демона рогов. Телекинетический удар по ногам заставил ревущего от боли монстра упасть на колени. «Нет!» – тяжело дыша и с ненавистью глядя на демона проговорил маг. «Это тебе не стоило сюда приходить! А теперь катись в свой ад!» Он произнес несколько заклинаний. Вокруг монстра появился яркий магический круг, за ним второй. Между линиями окружностей вспыхивали и гасли оккультные знаки и символы. Печать была закончена, и Фабиан произнес последнее заклинание. Сигел вспыхнул ярче, а демон завизжал. Его тело покрылось трещинами. Секунда, и он рассыпался в прах. Над стройкой пополз омерзительный запах серого водорода. Фабиан опустил руки и выдохнул. Он осмотрел учиненные разрушения и поспешил убраться, пока шум не привлек внимания сторожа. Объясняться сейчас ни с кем не хотелось. Мак перемахнул через забор и поспешил в сторону стоянки, где его ждал автомобиль. Демон наверняка явился на место преступления, привлеченный запахом смерти. Впрочем, наплевать. Рейд сегодня оказался удачным. И Мак чувствовал удовлетворение. Уже сидя в машине, он посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Лицо покрывали ссадины и царапины. Темно-каштановые волосы растрепались и запылились. Открыв дверь, Фабиан высунулся из машины и отряхнул прическу. А через минуту черный седан уже покидал парковочное место. На следующее утро после пробуждения Фабиан чувствовал себя вполне сносно, хоть и страшно не выспался. Всю ночь снилась какая-то чушь, но спасибо на том, что не кошмары. Не хотелось бы говорить Вэллу, что блоки на сознании слабеют и неприятные сны возвращаются. Кстати, о Вэлентейне. Как он там? Давно нет от него вестей. Неужели все борется с управленцами? Использовал бы наставник уже магию и закончил эту неприятную историю. С подобными мрачными мыслями Фабиан приводил себя в порядок. Умывшись, он вытер лицо и шею мягким махровым полотенцем и внимательно посмотрел на свое отражение в зеркале. Ссадины и царапины, полученные во вчерашней стычке с монстром, исчезли бесследно, словно их никогда и не было. Один из немногочисленных плюсов носителя демона – любые раны заживают очень быстро, особенно во сне. В этом случае воля носителя слабеет, позволяя силам демона восстановить тело. Маг повесил полотенце на крючок и взял расческу. На коже рук в ярком белом свете диода в зеркало были хорошо видны старые шрамы. Всего 22 символа, нанесенные магией прямо на тело Фабиана. Они превращали человека в один большой сигил, призванный сдерживать безликого и подавлять его силы. Такой негуманный способ изобрел родоначальник их семьи, благодаря которому, собственно, каждый Карриган и становился живой тюрьмой для адской твари. Но способ, каким бы он ни был, Работал без осечек на протяжении вот почти десяти веков, и никто из предыдущих поколений не смог придумать ничего лучше. Фабиану было семь, когда он подвергся болезненной процедуре выжигания символов на коже. Опыт оказался травмирующим настолько, что эти воспоминания иногда превращались в страшные сны, и даже магия Вела не смогла их смягчить. Утренние водные процедуры и привычная чашка кофе помогли проснуться и взбодриться. Одевшись, Мак вышел из дома и отправился в департамент. По пути то и дело поглядывая на телефон в ожидании какого-нибудь частного заказа. Однако устройство оставалось безмолвным всю дорогу. Это раздосадовало Фабиана. Выпав из жизни на несколько недель, он пропустил пару заказов. А это могло плохо сказаться на репутации. Забыть про него, конечно, не забудут, но вот доверие потенциальные заказчики потерять вполне могли. Значит, придется напомнить о себе самостоятельно. Уже в здании департамента Фабиан зашел в лифт и ткнул кнопку нужного этажа. Двери почти сомкнулись, когда дамага вдруг донесся возглас. Придержите, пожалуйста, Вопреки своему обыкновению, мак метнулся вперед и выставил носок ботинка за порог лифта. Двери снова разъехались, и перед Фабианом появилась Джоан. «О — О! — воскликнула девушка, увидев попутчика. — Спасибо! — Не за что. Услышал твой голос и... Он шагнул в сторону, давая чародейки пройти. Кабина поехала вверх. Фабиан тихо фыркнул себе под нос. Еще несколько месяцев назад, оставаясь наедине с Джоан, он отчаянно желал, чтобы время текло как можно медленнее. Сейчас он поймал себя на мысли, что хочет обратного. «Как дела, Джан?" дружелюбно спросил Фабиан, помня, что совсем недавно девушка ему здорово помогла. «Да ничего, спасибо, что спросил». «Как ты сам?» В ее голосе звучал искренний интерес. «Могло быть и лучше», — вздохнул маг. «Дело, что Вэлс грузил мне, зависло капитально. Даже не знаю уже, где и кого искать». «Понимаю», — с сочувствием ответила Джоан. «Но ведь ты один из лучших, и Вэлл в тебе не сомневается. Ты справишься? Может быть...» От твоего внимания ускользнула какая-то сущая мелочь. Но вскоре ты ее обнаружишь и до всего докопаешься». Лифт прибыл на нужный этаж, раздался звон. Звук разрушил крохотный мирок невесомости кабины. «Спасибо, Джоан», — с горькой признательностью сказал Фабиан. «Ну, удачи тебе». И он вышел, так и не оглянувшись в последний раз. Когда Мак открыл дверь своего кабинета, Ларри оторвался от ежедневника и взглянул на вошедшего друга. — Привет, Фаб! — махнул рукой элементалист. — Ты, как обычно, опоздал и все на свете пропустил. — И что же именно на этот раз? — угрюмо поинтересовался Фабиан, поправив галстук. Он приготовился услышать какую-нибудь неприятную новость. — Вэл, в департаменте! Слова прозвучали подобно грому в тишине. Мак замер, так и не сняв с одной руки пиджак. «Да ладно!» Ларри развеселил его обескураженный вид. На лице появилась широкая ухмылка. «Он собирал народ?» Снова спросил Фабиан. «Не всех. Говорят только руководители отделов. Они только-только закончили совещание. Но слухи, конечно, уже пошли. И не самые хорошие, надо сказать. — То есть ты не в курсе? В горле вдруг пересохло. — Ты меня прямо засыпал вопросами, — возмутился Ларри. — На работу вовремя приходить надо. Конечно, я не в курсе. Все-таки, сняв пиджак, Фабиан повесил его на спинку своего кресла. — Я скоро вернусь, пойду поговорю с Велом". Ларри довольно закивал. Иногда с тобой полезно дружить. Еще бы. Видишь, не только орать умею. Криво усмехнулся Мак, покидая кабинет. По пути к шефу он едва сдерживался, чтобы не перейти на бег. Фабиан едва коснулся двери директора, чтобы постучать, сразу же распахнул ее и вихрем влетел в помещение. «Вэл, я как только узнал, что ты вернулся...» Наставник повернулся к Фабиану, держа в руке стакан с водой. Вид у шефа был очень усталый. Ученик вглядывался в его лицо, искал в темных глазах хоть проблеск эмоций, пытаясь понять, чем же все закончилось. Но Вэл словно непроницаемую маску надел. — Привет, Фабиан. Спасибо, что зашел. Присаживайся. Мага удивило неожиданное гостеприимство шефа, но он посчитал это хорошим знаком. Фабиан занял предложенное кресло, а директор связался со своей помощницей и попросил ее принести кофе. Вэл посмотрел на ученика, но тот покачал головой, и тогда директор уточнил. Одну чашку. Затем он уселся за свой рабочий стол. Ларри мне сказал, что ты вернулся. Какие новости? Вэлл глубоко вздохнул. Он снял очки и потер переносицу. Наконец директор взглянул на своего ученика. Боюсь, я здесь ненадолго. Всего лишь пришел проверить, как идут у департамента дела. До новых отчетов прихватить для моих друзей из управления. Они еще ничего не решили. Процесс подзатянулся. «А ты сам как его оцениваешь?» Вал покачал головой. Коснувшись указательными пальцами седых висков, он на миг зажмурился. «Не знаю, Фаб. Я и не ждал, что все произойдет быстро. К тому же переговоры – дело всегда такое щепетильное. Короче, я пока ничего не могу сказать. У них нет общей точки зрения на вопрос по поводу департамента». В этот момент в кабинет вошла помощница шефа. Она поставила перед ним кофе и вышла. «А что с магией?» Проводив ее взглядом, спросил Фабиан, понизив голос. «Ты пытался ее использовать?» Взгляд Вэлла остался непроницаемым. Он ничего не ответил, а ученик сквозь зубы выругался. Он почувствовал, как гнев закипает в груди но тут же закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Нет, он не даст этому чувству себя поглотить. Не даст безликому попытаться взять эмоции под контроль. Глядя на шефа, маг просто покачал головой, постаравшись все вложить во взгляд. — Как твои дела-то? — поинтересовался шеф, отметив перемену в ученике. Однако вопрос внезапно заставил Фабиана помрачнеть. За эти недели случилось слишком много всего, особенно неприятного. И рассказывай все. Я знаю, что ты не можешь считать мои мысли но иногда тебе это и не нужно, ты и так все знаешь», – проворчал Фабиан. «Ты же мой сын», – молодой маг помедлил, смутившись от этих слов, но в конечном итоге произнес. «Ладно, слушай». И Фабиан рассказал Вэлу о том, как в Лимбе встретил Мэтрис де Сонж. Решил, что она может что-то знать об убийствах, и отправился к ней, чтобы все разузнать. А в итоге попал в опасную ловушку зависимости от магии. Фабиану пришлось соврать о том, что ничего хозяйка снов об убийствах не знала. Иначе Вэл обязательно отдал бы распоряжение приставить к ней оперативников для защиты. А это поставило бы ее жизнь под угрозу. Особый интерес к рассказу шеф проявил, когда ученик описал ему способности Кайли Карреды. Да, некоторые манипуляторы способны погружать человека в подобное состояние, подтвердил директор. Я с такими лично не встречался. Это редкий и опасный дар. Маг должен очень тонко его контролировать иначе последствия для реципиента могут оказаться крайне плачевными. «Я это уже понял», – проворчал Фабиан, отведя взгляд. До сих пор при воспоминаниях о зависимости его мучил жгучий стыд. Ну как он мог на такое повестись? Однако Велл не торопился с выводами. «Это Кайли очень способная. Зависимость формируется больше на ментальном уровне» как наркотик, только для души. Магия приносит временное облегчение, а потом сходит на нет, и ты чувствуешь себя еще хуже. Так и было. Шеф нахмурился. Я думаю, с тобой вообще все оказалось иначе. Ты ведь не простой маг. Вряд ли другим требовалось посещать сеансы чаще одного раза в несколько недель. Безликий догадался Фабиан, процедив сквозь зубы это прозвище. «Да, все из-за него. Эта чародейка сильна, ведь взять под любой магический контроль носителя мощного демона непросто, а ей как-никак даже удалось тебе помочь. Ее магия светлой природы, как уцелителей, с той лишь разницей, что лечит душу, а не тело». Однако созидательные силы Кайли вошли в конфликт с разрушающим сознанием демона. Безликий нейтрализовал их, при этом нанося вред твоей собственной душе. Воспринимая в качестве своей единственной помощницы магию Мэтрис, ты перестал задействовать собственные волю и магическую силу. Именно они влияние демона на твое сознание в большой степени издерживают. Фабиан почувствовал себя глупцом вдвойне. Но как он снова мог не заподозрить, что истинная причина его состояния – безликий? Вид у мага был угрюмый и расстроенный. «А что с последствиями зависимости?» – спросил он. «Я довольно быстро смог с ней справиться. Мне это показалось странным». Вэл усмехнулся. Ментальная магия манипулятора не наркотики, если ты хотел провести аналогию. Хоть она и действует похожим образом, она практически не затрагивает тело, а в отличие от обычных наркотических веществ, сама по себе не разрушает физическую оболочку. Я уже сказал, что это светлая магия. Все, что происходит с человеком, касается только психики, Эмоционального плана. Однако эту магию нельзя недооценивать. Люди, слишком сильно впадавшие в зависимость от нее, могут навредить себе сами, нанося телу физические увечья. Фабиан кивнул. Он никогда не был специалистом по ментальной магии и эту сферу знал очень плохо. Да, у меня было такое желание. Я едва смог сдержаться. Вэлл выглядел озабоченным, но рассказ свой продолжил. Именно поэтому от магической зависимости избавиться проще, если задаться такой целью. Еще легче, если воля человека сильнее, чем его эмоции. Многие раз за разом приходят к манипуляторам только потому, что просто не хватает сил самостоятельно взять под контроль свои чувства. Здесь и кроется корень проблемы. «Людям нужна ментальная магия, потому что они сами ничего с собой поделать не могут». Объяснения шефа помогли расставить все на свои места. «С этим покончено, Вэл. Я больше не пойду к Мэтрис». Сказав это, он прислушался к себе. Неприятные чувства, хоть и слабо, все еще терзали его, и он ужасно устал. В какой-то момент Фабиан даже подумал, Может попросить Вела помочь избавиться от них, но затем оставил эту затею. Очередное вмешательство манипуляторов в психику сейчас точно может стать лишним. Лучше не рисковать. «Правильный выбор», – послышался голос шефа. «Департамент делает все, что может, чтобы контролировать таких манипуляторов. Но сам понимаешь, это прибыльный бизнес» и его представителям порой удается успешно скрываться от нашего всевидящего ока. А Мэтрис?» Фабиан вдруг почувствовал досаду, смешанную с тревогой. «Если она работает незаконно, ей что-нибудь будет?» «Вряд ли незаконно. Ты говорил, салон находится практически в центре города?» «Если так, то у Карреды, скорее всего, все чисто». К тому же она работает открыто. Думаю, она прекрасно понимает издержки и действует аккуратно. Больше Вэлл ничего не сказал, но Фабиан знал его слишком хорошо и мог представить, о чем наставник думает. Впрочем, в его словах все равно бы не было упрека. Шефа серьезно беспокоило ментальное состояние ученика, который привык молчать, И никому ничего не говорить. Нужно было сразу обо всем рассказать мне, Фаб, тихо сказал он. Ага, конечно, с иронией ответил маг. Так бы я все тебе рассказал. Ты занят делами департамента. Тебе совершенно не до моих проблем сейчас. И я это понимаю. Я не собирался вообще-то тебя напрягать в такое-то время. Авел ничего не ответил он мог бы объяснить Фабиану, что ради него готов бросить все свои дела. И хотя ученик бы в это поверил, но вряд ли воспринял бы как сигнал к действию. «Я уже во всем разобрался», – заверил шефа маг. «После ссоры с Ларри я поговорил, не поверишь, с Авророй Уайлд. Она проходила подозреваемый по второму убийству. Я помню». Мы случайно с ней пересеклись в городе. Слово за слово, я ей все рассказал. Она ответила, что я привык сражаться, даже когда нужно отпустить ситуацию. эл коротко кивнул. И Джоанна однажды об этом обмолвилась, с горечью добавил Фабиан. Только я ее не послушал. Зато ты все понял, а лучше поздно, чем никогда. А что, Ларри? Я извинился перед ним. Ты знаешь старика Ларри. Он сразу забыл о размолвке. Но я все равно очень виноват. Повел себя как последний кретин. Да, иногда мы несправедливы к друзьям, снисходительно согласился Вэл. Мы слишком привыкаем к тому, что они рядом, и можем забыть, насколько они нам дороги. Хорошо, что ты искренне раскаялся, и сделал первый шаг к примирению. А я, зная Ларри, могу сказать, что он это оценил в полной мере. Знаешь, Вэлл, я не очень-то хороший друг. Ты и сам можешь представить, почему Ларри меня терпит. Несколько минут шеф молчал, обдумывая ответ и подбирая слова. Наконец он вздохнул. У него широкая душа, ее ресурс не иссякаем. И Ларри нужен такой человек, как ты. Ведь тебе, как бы ты ни противился, все равно в какой-то мере не достает внимания и теплых чувств. Ларри не может жить без того, чтобы о ком-нибудь не заботиться, не пытаться помочь. А ты стал идеальным кандидатом на роль принимающего эту помощь. С такой точки зрения вы очень органично друг друга дополняете. Именно поэтому, я думаю, ваша дружба так крепка. Даже когда ты покинул департамент, вы не перестали видеться и общаться. На первый взгляд может показаться, что ты только берешь, а лари только дает. Но это не так. Вы равноценно нуждаетесь друг в друге. Фабиан печально вздохнул, обхватив ладонями лицо. «Знал бы он, как я это ценю». Любой другой на его месте давно бы меня уже ко всем чертям послал. Наверное, ты прав. Постараюсь быть с ним более чутким. В конце концов, он мне далеко не чужой». Несколько минут они сидели молча. Мак снова погрузился в свои мысли. Но Вэл вернул его в реальность. «А что с делом?» «Ничего. Все еще висим. Есть один интересный момент но я не представляю, как он может помочь. Расскажи. Фабиан набрал в легкие побольше воздуха. В одном из гримуаров я вычитал историю о защитниках Нуарвилля. Где-то три века назад легионы демонов под предводительством царя Астарота вторглись в земной мир. Демоны почти захватили его. Одним из последних бастионов защиты стал Нуарвиль. Сильнейшие маги готовились здесь выступить против Астарота и его приспешников. Демоны все же оказались сильнее. Но Арвиль едва не пал. Но три самых могущественных мага провели какой-то ритуал. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы уничтожить Астарота. У них получилось. Тварь погибла, а его легионы, оставшись без командира, разбежались. Вэл кивнул когда Фабиан закончил рассказ. Да, я слышал эту легенду. Но как она соотносится с делом? Убивают демоны, так? Что если кто-то из них слетел с катушек, возомнил себя Астаротом, а теперь мстит магам? А кровь он может забирать, считая, что так получит их силу. Ну или просто помучить их. Астарот наверняка сдох, страдая. Интересная версия. Да, было бы еще интереснее, будь у нас хотя бы один подозреваемый. Такое впечатление, что мы что-то упускаем из вида. Если этот демон маньяк, он наверняка крайне осторожен. Не думаю, что в этом они отличаются от людей. Фабиан потер подбородок. Его взгляд блуждал по черно-белым минималистичным картинам на стене за спиной шефа. «Согласен», – медленно проговорил он. «А еще Ларри выявил закономерность. Магов убивали в понедельник, в конце каждого месяца. Мы подсчитали, когда должно случиться очередное убийство. Но оно так и не произошло». «Преступник мог затаиться» узнав, что его ищут. Возможно, он снова кого-то убьет. Через время. Да, в этом-то и загвоздка. Мы не знаем, где и кого искать. Остается только ждать. Ларри вот хочет надеяться, что преступник вообще перестал убивать. Такое тоже бывает ведь. Фабиан хмуро уставился на свои аккуратные и ухоженные ногти. Он скорее почувствовал, чем увидел короткий кивок Вела. Я удвою патрули по всему Норвиллю и увеличу количество дежурных экстренной линии, со вздохом сказал директор. Продолжайте копать, вдруг что-то все-таки сможете выяснить. Конечно, Вэл, Жаль, что Кайли Карреда тоже ничего внятного не смогла сказать. Я могу лишь пообещать тебе, что буду стараться найти выход. «Но...» – маг махнул рукой, неуверенный уже ни в чем. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать», – с признательностью кивнул Вэл. Джан ведь тоже это отметила», – подумалось магу. Но вслух он произнес совсем другое. «Спасибо, Вэл. Пожалуй, я тебя оставлю. У тебя наверняка сейчас дел по горло. Если понадоблюсь, знаешь, где искать». Он поднялся с места и пошел к входной двери. Будь осторожен, Фаб! Обернувшись, Мак коротко кивнул и оставил наставника одного.